Часть четвертая. Старая ведьма. Глава двадцать третья. Возвращение. Я по широкой дуге облетал самые маленькие поселения, когда направился в Наен. Каждую ночь находил поляну или пустую пещеру, где отпускал заклинание и, свернувшись в клубок, чувствуя, как отчаянно болят все мышцы, на несколько часов проваливался в сон без сновидений. Я ел то, чем питаются хищные птицы, рыбу, воробьев, кроликов, пойманных на лету, и спрашивал себя, смогу ли существовать в облике животного. Когда я снова стану человеком, вернутся ли ко мне болезни, которые меня покинули в теле птицы? Я мучился этими вопросами во время всего двухнедельного путешествия на восток, над Сиенскими горами и речными долинами, отвлекаясь от более серьезных переживаний. Живали бабушка. Рассказала ли обо мне дядя? Примут ли они меня после всего, что я натворил? После железного города. Что почувствовал бы и Волга, узнав, что я решил присоединиться к его убийцам? Впрочем, я понимал, что переживать из-за этого бессмысленно. Моей главной задачей было найти так называемую женщину из костей. Акара сказал, что она откроет мне глубинные тайны магии за пределами канона и даже ведьмовства моей бабушки. Если она не существует или откажется меня учить, я найду повстанцев и свяжу с ними свою судьбу, конечно, если они меня примут в свои ряды. Когда я парил над волновавшимся морем, стараясь держаться подальше от имперских кораблей, которые патрулировали пролив между Наеном и материком, я пытался понять, чем заинтересовал богов. Возможно, ответ был совсем простым — забрать у империи ее инструмент и обратить его в свою пользу. Может быть, им достаточно знать, что это можно сделать. Бабушка посеяла во мне зерна сопротивления еще в детстве. Атар росила их водой, а Акара явился, чтобы собрать урожай. Через два дня в воздухе я увидел на горизонте знакомые очертания гор Наена. У меня отчаянно болело все тело. И мне очень хотелось приземлиться на берегу, найти еду, сбросить заклинание и выспаться. Я еще никогда не проводил столько времени в чужом теле, и даже усталость, которую испытывал после одного дня полета, выводила из строя на несколько часов так, что я с трудом мог пошевелиться. Я не стал останавливаться, пролетел мимо берега в сторону центральной части острова, представляя безопасное место, где мог опуститься на землю, если оно существовало. Я приземлился в заросшем саду храма пламени. Алтарь был таким же холодным и лишенным жизни, каким я видел его в последний раз. Мои перья, ставшие одеждой, покрывала корка морской соли. Сильные болезненные спазмы распространялись от ног и рук, груди и по спине. И больше всего на свете я хотел лечь и уснуть, но сражался с этим желанием ровно столько, чтобы открыть медную дверь и вызвать огонь, который тут же вспыхнул на углях, словно кто-то полил их маслом. Сделав это, я свернулся клубком, позволив теплу наполнить измученное тело, и попросил у богов, чтобы они послали мне сон. Меня разбудил луч света, который проник внутрь сквозь порванный экран на окне. Я не знал, сколько прошло времени, только чувствовал отчаянное желание облегчиться и сильный голод. Волчий бог не пришел, и мне оставалось только двигаться на север. Я также слабо верил в то, что Акара не призвал бы меня назад, если бы у него не было каких-то планов и намерения их объяснить. Первое из моих насущных желаний удовлетворить не составило труда, а вот голод представлял серьезную проблему. Я мог снова изменить форму и поймать какого-нибудь мелкого зверька, я еще не знал, какое влияние окажет на мой человеческий организм еда, которой я питался в обличье птицы. Но после превращения обратно в человека у меня по-прежнему болело все тело и совсем не хотелось усугублять свое состояние. Поместье моего отца находилось совсем близко, и если его бизнес не пострадал, что вполне могло произойти после того, как я лишился милости империи, В кладовых было полно еды. Мои родители избежали проблем из-за роли бабушки и дяди в Наенском восстании. Но я не сомневался, что моя измена не пройдет для них даром. Как писал мудрец-путник на узком пути, фрукт, кислый или сладкий, является отражением ветки, на которой он созрел. Нелепая мысль, если хорошенько подумать. Мой характер слепили короха, бабушка. «Рука-вестник», «Иволга» и «Атар». Родители произвели меня на свет, но не имели никакого отношения к формированию личности. Я взял несколько книг, которые оставила здесь бабушка. Мне было не по силам унести все, и я выбрал только те, что могли рассказать мне как можно больше про Наен, мифы и легенды о Солнечном Короле и его борьбу за объединение враждовавших государств острова в единую нацию. Я понимал, что возраст, опыт и изменившийся образ мыслей придадут новую форму историям, оставившим у меня в памяти смутный след. И я получу более четкое представление о теперь моем народе. Выйдя из храма, я остановился на мгновение у статуи Акары. Она показалась мне меньше, чем я помнил, более обветренной. Одну ногу опутывали ползучие растения, а спина была испачкана испражнениями птиц. Однако глаза остались такими же проницательными и по-прежнему смотрели на меня в окружении шрамов, которые я гораздо лучше помнил по снам, чем по детским воспоминаниям. Разглядывая шрамы Акары, я вспомнил о своих и снял с левой руки тряпку с засохшей кровью. Рана заживала, но медленно. Впрочем, к счастью, следов заражения видно не было. Я снова завязал руку, оторвав полосу от рукава и зашагал по знакомой, заросшей травой тропе. Я понимал, что встреча с отцом не будет простой, особенно если я опередил новости о том, что произошло в Анзабатте. Тогда мне придется объяснять ему, что я там совершил и почему. Скорее всего, он от меня откажется, а надежда на восстановление отношений с ним умрет, когда я присоединюсь к восстанию. Что касается матери, я боялся, что она проклянет меня за то, что я решил встать на сторону бабушки и ее брата. Однако я не забыл ее прохладную руку на моем горячем лбу, заботу и доброту. Она не была бессердечной, по крайней мере, насколько я помнил. Стайка коричневых воробьев резвилась над стеной сада, через которую я столько раз перебирался в детстве. Стояла поздняя весна, день клонился к вечеру, и было прохладно. В воздухе, пронизанном легкой дымкой, пахло травой, и мое сердце невольно наполнилось теплом ностальгии. Я представил отца в зале для приемов. В руке у него первая за день чаша теплого рисового вина. Он читает письмо от своего далекого делового партнера. Мама, возможно, сидит рядом, напевая, чтобы доставить ему удовольствие, как она часто делала, когда он был дома. Короха Ха также присутствует в этой идиллической сцене. Он проверяет мое последнее сочинение, щелкает языком, качает головой и оставляет множество пометок и комментариев. Меня ждет чашка ароматного чая со специями и апельсиновыми корками и теплый суп из недавно пойманной рыбы, приправленный острым перцем. Книга, которую мне только еще предстояло прочитать, «Мягкая постель» и никакой необходимости сражаться в войнах или пытаться понять мотивы хитрых богов со злыми глазами. Тяжело вздохнув, я вернулся в реальность, где я был беглецом, который не мог вернуться домой. Я спрыгнул со стены, поморщился от боли в коленях и бедрах и нырнул в ближайшие заросли высокой ароматной травы, пытаясь понять, не заметил ли меня кто-нибудь. Две служанки с ведрами направлялись к источнику в северном конце сада. Стюарт, державший под мышкой папку, шагал к стоявшему особняком павильону, что-то бормоча себе под нос и качая головой. Если бы отец был дома, над трубой зала для приемов поднимался бы дым, а слуги носились бы с подносами, уставленными чашками с чаем и изысканными винами. Мать наверняка в своих апартаментах ждет, когда придет время вечерней трапезы, которую она будет есть одна. Приличие требовали, чтобы я попросил ее об аудиенции через горничную, прежде чем меня допустят в ее комнаты. Но она не была сиенкой, как, впрочем, и я. Я знал бабушку и Атар, однако самое яркое воспоминание у меня сохранилось о матери. Она в легком шелковом платье, такая далёкая, но одновременно беспокоившаяся за меня и никогда не принимавшая активного участия в моей жизни, разве что во время болезни и того короткого разговора перед моим отъездом в Анзабад. Дверь в ее апартаменты оказалась открыта. Она была одна в доме, если не считать слуг, а от них ей не требовалось закрываться. Они также являлись средствами для достижения целей моего отца. Она сидела у окна, залитая холодным светом, проникавшим сквозь бумажный экран. Служанка наливала ей чай, а мама листала книгу со стихами. Ее волосы, завивавшиеся на кончиках, такие черные, что мне стало интересно, как она их красила, двумя потоками спадали на плечи. Ее кожа имела красноватый оттенок, особенно заметный на высоких скулах но была бледной после стольких лет в заперти, когда она не видела солнца. Чайник выскользнул из пальцев служанки. Она не вскрикнула, хотя у нее задрожали губы, когда наши глаза встретились. Она взяла мать за запястье, и та проследила за ее взглядом. Увидев меня, она испуганно вскочила на ноги, но на лице тут же появилось теплое выражение «Она меня узнала». Альха выдохнула она. «Мама», — сказал я, — «я вернулся домой». Архидея, принеси еще один чайник», — приказала она служанке, «и скажи горничной, чтобы не беспокоилась из-за того, который разбился. Мне следовало предупредить тебя о приезде сына». Девушка забыла поклониться, когда направилась на кухню и с опаской на меня посмотрела, но в остальном держала себя в руках. Как только за ней закрылась дверь, мать бросилась ко мне и крепко обняла. «О, сынок!» — всхлипнула она. Ее руки были тонкими, но теплыми, а слезы намочили халат, который я так и не переодел после того, как покинул Анзабат. Он был грязным от пота и морской воды и ночей, проведенных на земле. «Я не сомневалась, что тебя уже схватили. Когда они пришли сюда...» Она задохнулась и покачала головой, пряча лицо на моем плече. «Что ты натворил, Альха? Я мог отыскать слова, которые меня бы оправдали. Но у меня никак не получалось собраться с мыслями, чтобы заговорить. Мне отчаянно хотелось плакать. Ее боль я тоже положил к ногам империи. Служанка вернулась с зеленым чаем, который пах мхом. Мать отпустила меня и вытерла глаза платком. «Поставь чайник на стол», — сказала она, опустившись на стул. Я уселся напротив нее. Орхидея переводила взгляд с матери на меня и обратно. «Все в порядке, дорогая», — сказала мать. «Не произошло ничего необычного. Юный мастер Альха приехал меня навестить. Просто я ждала его через несколько дней». Она сделала глубокий вдох и улыбнулась. «Поразительно, как меняются юноши, верно? А теперь можешь идти и попроси на кухне, чтобы тебе дали имбирное печенье». Девушка поклонилась и вышла, хотя не вызывала сомнений, что матери не удалось развеять ее подозрения. Мать принялась разливать чай, Она смотрела на глиняные чашки, делала медленные вдохи, стараясь взять себя в руки и собираясь с мыслями. Я терпел ее молчание, пока оно не стало невыносимым. «Я намерен присоединиться к бабушке на севере», — сказал я. «Говори на наенском», — резко сказала она, поставила одну из чашек передо мной, и я почувствовал, что ее печаль превратилась в гнев. «Разумеется, теперь у тебя нет другого выбора». Неделю назад нас посетил сам магистрат. Он привез запечатанное письмо от голоса Золотого Зяблика. «Ты сжег все мосты, которые я для тебя построил, уничтожил честь и достоинство, и теперь тебе осталось только умереть на поле боя». «Мама, я же просила тебя говорить на Наенском», — сердито прервала она меня. «Неужели ты так долго живешь в окружении слуг, что они для тебя все равно, что мыши?» Они слышат каждое произнесенное нами слово и сообщат в местный магистрат, если мы будем обсуждать восстание или называть имена вроде «сломанная ветка» и «хитрый лис». Благодарение богам отец нанял дорогих слуг с материка, иначе мы вообще не могли бы спокойно разговаривать. Хорошо. Значит, Наенский. Я разжал кулаки и сделал глубокий вдох, что, впрочем, не помогло мне успокоиться. «Мама, мы можем поговорить о чем-нибудь другом». «Нам больше не о чем говорить», — она сделала глоток чая. «Я шел дорогой, которую выбрал для меня отец», — сказал я. «Но я повзрослел, и теперь решаю свою судьбу сам. Империя жестока. Неужели ты этого не видишь?» «Ты выбрал насилие и упрямство», — возразила она. «Так же, как твоя бабушка и дядя. Все вы подобны маленьким детям». «Ты вышла замуж за одного из них», — вскричал я, потрясенный своими собственными словами, которые вырвались против моей воли точно вода сквозь разрушенную дамбу. «Ты добровольно стала его собственностью, и он запер тебя в одном крыле своего сада удовольствий. Не смей так говорить про отца и о вещах, которых не понимаешь. Однако ты рассуждаешь о моем выборе, хотя не видела верной дороги и добровольно отправилась в гнездо хищников». Я любила его, Альха. Я посмотрел в пустой угол комнаты и постарался не заскрипеть зубами. «Ты его любила?» «Да». Я подумал про Атар, про ее решительность и ярость, и почувствовал, как меня наполнила глубокая боль и тоска по ней. И мой отец, простой мужчина, любитель выпить, интересовавшийся только деньгами, ради него моя мать пожертвовала принадлежностью к своему народу. «За что его можно любить?» Она поставила свою чашку и заговорила очень медленно. Он был красивым и умным. Такого ума, как у него, я не встречала ни у кого. И хотя он никогда не отличался склонностью и даром к поэзии, простота его выражений поразила меня в самое сердце. Он защитил меня, когда в наш город пришли солдаты, которые забирали женщин и потом, когда охотились на семью хитрого лиса. «Ты вышла за него, чтобы защитить себя?» Я посмотрел на нее, приготовившись бросить вызов, но она отвернулась к окну. «Нет, я уже ждала ребенка. Тебя. Он жил в Найене и был купцом задолго до того, как Империя прислала сюда свои армии. Когда она снова на меня посмотрела, ее гнев уступил место тихой печали. Впрочем, я знала, что они придут». Твой отец показал мне логограммы, и я изучала карты. Империя разрасталась, и я понимала, что рано или поздно она нас поглотит. Твоя бабушка и дядя хотели отомстить за себя и восстановить солнечный трон, пустые мечты. Завоевание было неизбежно. Но ты стал бы одним из них через отца и получил самое лучшее образование, какое он мог себе позволить. Я думала, что, возможно, наша семья могла сохраниться, даже процветать в новом мире. Ты сдалась еще до того, как началось сражение. Эта бабушка вложила в твою голову такие мысли. Видеть мир вокруг себя как сражение? Мир меняется, Альха, и мы должны измениться вместе с ним, чтобы выжить. «Кто лучше меня подходил для их мира?» — почти крикнул я. Я получил их образование и сдал экзамены. Я сражался за них на севере и смотрел, как мой лучший друг, каких у меня, наверное, уже никогда больше не будет, был сломлен и убит. Чашка у меня в руке треснула. Я поставил ее на стол и прижал большой палец к порезу. Я не хотел становиться их врагом, мама. Это они выступили против меня со своим оружием. Мои слова на мгновение повисли в воздухе. Она сделала глоток чая, потом сложила на груди руки и откинулась на спинку стула. «Твоя бабушка тоже видела преследование и врагов в каждом их действии». «А ты слепа!» — я стукнул кулаком по столу и сжал зубы от вспыхнувшей боли, когда понял, что это моя левая рука. «Ты забыла, что они сделали с твоим отцом?» «Какое это имеет отношение к тебе?» — не смогла сдержаться она. «Мне не следовало позволять ей тебя учить. Мудрецы знают, я пыталась». Ее глаза переместились с моего лица на руку, где сквозь повязку просочилась кровь и капнула на стол. «Ничего серьезного», — сказал я. «Когда мне стало ясно, что Империя ценила меня лишь в качестве инструмента, я срезал тетраграмму со своей ладони». «О, Альха, зачем?» — она взяла мою руку в свою. «Мы все являемся чьими-то инструментами. Часто сами того не знаем, но всегда». Ты читал Писание мудрецов. Мы служим чему-то, но не себе. Я отшатнулся. Меня неожиданно наполнила ненависть к ней. Она не видела жестокости даже по отношению к собственному сыну. Меня посетила не менее жестокая мысль, которая слетела с моего языка. «Зачем ты родила меня, мама?» — спросил я. Ее спина и плечи напряглись, но она взяла себя в руки, и на ее лице появилось выражение материнского беспокойства. «Что за вопрос?» Я любила твоего отца, и мы хотели ребёнка. Но только одного? А если бы я умер? Первые годы самые опасные, не так ли? Многие сиенские жёны мечтают родить своим мужьям двух или трёх сыновей, а некоторые в процессе рожают много дочерей. Мы пытались. Правда? Мстительность сделала мой голос резким, несмотря на нахлынувшую глубокую печаль. Он мог выгнать тебя, когда пришли солдаты. Так было бы проще и, вне всякого сомнения, безопаснее. Но ты родила ему сына, и это изменило твой статус, возвысило в его глазах. Глупый сын пытается заглянуть в спальню родителей, сердито перебила меня она, но я не сдавался. Мы все являемся чьими-то инструментами, не так ли? Он послужил твоей цели, а ты его. Я же вам обоим, каждому по-своему. Убирайся. Ее голос был ледяным, глаза превратились в два куска железа. «Ты готова отказаться от единственного сына?» — спросил я. «Впрочем, полагаю, теперь я стал скорее обузой, чем ценным приобретением. Как она тебя назвала?» «Глупый пес!» Мать встала, плечи и руки у нее дрожали от ярости, но она держалась, не желая кричать, как я мгновение назад. «Ты теперь принадлежишь ей!» «Уходи!» чтобы мне не пришлось отправить гонца за стражами магистрата. Я смотрел в ее жесткие глаза. Мое негодование и презрение отступило, оставив пустоту. Не этого я хотел. «Мама», — сказал я, переходя на сиенский язык, — «что, ты станешь меня осуждать? Винить за то, что я искала безопасности? Но благодаря мне ты ступил на золотую дорогу, самую ослепительную в наши тяжелые времена. Твои слова подобны стрелам которые ранят мое сердце, но оно уже привыкло к боли. А теперь иди, стань инструментом высохшей старухи, которая жива только благодаря своей ненависти и злобе. Когда меня спросят, где мой сын, и как он служит империи, я буду говорить, что он мертв». Я сглотнул горький комок, и меня наполнил первобытный страх ребенка, осознавшего, что мать его бросила и никогда не вернется. Меня удивило то, как много для меня значила женщина, чью правду, надежды и страхи я начал понимать, когда ее потерял. «Мне очень жаль, мама», — сказал я. «Наверное, мне не следовало приходить сюда, чтобы тебя увидеть». «Не следовало», — твердо сказала она. Она долго на меня смотрела, затем без сил опустилась на стул, словно ее удерживал на ногах только жар гнева. «Тебе нет здесь места. И нигде в империи». Для тебя лучше всего бежать как можно дальше на запад и больше никогда не возвращаться. Она наклонилась над столом и взяла мою левую руку в свои. Но я рада, что снова увидела своего сына, пусть и в последний раз. Моё сердце болит от того, какую дорогу ты выбрал, но это потому, что я тебя люблю. Материнская любовь не должна причинять боль. Она улыбнулась, но в её глазах я видел глубокую печаль. Моя постоянно причиняет мне боль. Я не знал, что ответить на ее слова, но в этом и не было необходимости. Мы сидели за столом, чай остывал в чашках, а сумерки уступали место вечеру. Орхидея вернулась, доложила, что ужин готов, и спросила, когда его подать, прямо сейчас или позже. «Спасибо, сейчас», — ответила моя мать, и ее голос разорвал чары, которые нас связывали. Когда служанка ушла, я встал, в последний раз обнял мать, и повернулся, собираясь уйти. «Альха!» — позвала она меня, когда я подошел к порогу. Я обернулся, она открыла маленькую шкатулку, стоявшую на середине стола, достала оттуда три серебряные монеты и протянула мне. «Найди лекаря. Пусть посмотрит твою руку. У тебя ужасная рана, и ты отвратительно за ней ухаживал». Я пообещал, что так и сделаю, затем, стараясь не шуметь, выбрался из дома отца и перелез через стену, как часто делал в детстве. Я ушел, так и не наполнив свой урчавший желудок, правда, когда шел по саду, набрал в карманы абрикосов с любимого дерева отца, но не чувствовал голода. Мы поговорили с матерью, и я ее понял, хотя это причинило мне невероятно сильную боль.